Глава 226. Герой и «Синдром восьмиклассника». А вот капитан Фэнтези, наоборот, был рад увидеть Соссию. Он раскинул свои милые пухлые руки и, схватив Соссию, начал обсасывать ее как соску. Ему это явно нравилось. Все же она снова вторая. Капитан Фэнтези больше всех любил именно меня. Тогда, естественно, второй будет Соссия. на которой лежит проклятие «все время быть второй». К тому же он и любовь выражал как ребенок. В этот момент русалка внезапно ударила капитана Фэнтези по голове. Она была не живой рыбой, а русалкой-андроидом, созданной при помощи магической инженерии. Она не смогла поранить мягкую кожу ребенка, но его голова слегка наклонилась. Видимо, физическое воздействие было очень большим. Я просмотрел статус андроида. Информация. Раса. Премиум голем. Уровень 999 Специализация. Шаман, красота, физическая сила. Навыки бессмертие G, стойкость G, вносливость G, обаяние ZZZ, ловкость ZZZ, состояние хорошее. Невероятно! Ранг навыков гораздо выше, чем у ее создателя. «Хочется спросить, как возможно то, что у них до сих пор сохраняются отношения хозяина и подчиненного?» «Мэ, чмавк!» Соссия была занята тем, что играла с ребенком. Капитан Фэнтези не обратил внимания на незначительную атаку андроида и просто отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи. Все же у них были разные весовые категории. Если учитывать не только навыки, но еще и их размеры, оружием капитана Фэнтези, как и верховного дракона забвения Ноэбиуса, было огромное тело. «Моя Аква!» – закричал мудрец так, словно потерял свою любимую. Видимо, из-за его искренней поддержки русалка, упавшая на землю от удара капитана Фэнтези, тут же поднялась, словно неваляшка. Однако… Следующего раза не было. из-за того, что она была раздавлена попой капитана Фэнтези. Благодаря выносливости божественного ранга она, может быть, и не разрушилась, но попа капитана Фэнтези была слишком большой и мягкой, так что андроид, увязнув в ней, так и остался там погребен. Как и ожидалось, русалка андроид умолкла. У нее была специализация «шаман», при помощи которой вместе с красотой возрастала физическая сила – но и вес у Капитана Фэнтези был трансцендентным, так что все быстро разрешилось. «Дурман-герой, кажется, Акваголем цельная сущность, она не разделена», сказала первый дух, схватившись за мои волосы, как за поводья. Так ее зовут Акваголем. «Моя Аква, избавься от задницы этого злобного ребенка!» закричал посиневший мудрец с вытрощенными глазами. «Сейчас не время беспокоиться о других. Что?» Следом умолк и создатель андроида. Он очень ловко уворачивался от моих атак, но все решил один тяжелый удар капитана Фэнтези. Хлоп! Величайший мудрец удалился со сцены, став небольшим сгустком крови. Все произошло слишком быстро. Я хотел у него кое-что спросить, но, видимо, придется это сделать в следующий раз, который неизвестно, когда произойдет. Но кое-что все равно получилось узнать. «В этом учебном заведении могут повторно использовать тех, кто уже сгинул, и тогда они снова оживут. Тогда можно будет наделать моих клонов, так ведь? Только от мысли об этом меня бросает в дрожь». «Информация, объяснение, можете не беспокоиться об этом. Пока вы живы, клонов делать невозможно. Если воспользоваться специальным термином, то можно назвать это «осмосом». «Присутствие главного героя слишком сильно, поэтому те, кто играет второстепенной роли, погибнет». «Мисс Стажер, спасибо за объяснение». <связь> «Я отменил призыв капитана Фэнтези, который пропал с грустным выражением лица. Полностью изнеможенная соссия упала в мои объятия». «А ты сейчас выглядишь более женственно?» «Как грубо, но мне сейчас так тяжело, так что просто оставь меня в покое». Подхватив рукой бедра Соссии, притворяющейся слабой, я взял ее на руки. Соссия взглянула на меня с широко раскрытыми глазами. «Даже когда к тебе хорошо относишься, ты все равно злобно на меня смотришь». «А ты сейчас выглядишь более мужественно. Я заставлю тебя пожалеть за такое наглое высказывание позже. С этого момента я буду слишком занят». «Занят? Ты... Да ты же император!» Все время спорившая со мной Соссия в этот раз легко согласилась. Видимо, она действительно ослабла. Я раскрыл крылья справедливого героя. Из-за своей должности я целый день занимался документами, поэтому мне вдруг захотелось снова побыть героем. Можно считать это моим капризом. Раз уж я здесь. Разберусь со снежной королевой Эльшей. Информация Пожалуйста, не относитесь к одному из пяти бедствий как к развлечению. Снежная королева Эльша – одно из пяти бедствий. Она управляла северной частью северного континента, расположенной вокруг снежной горы М. Местные жители верят, что северная часть континента непригодна для жизни, поэтому все уже признали, что северный континент полностью принадлежит священной империи Молона. Но почему же? Для начала там непригодная для нормальной жизни окружающая среда. Из-за того, что там круглый год идет снег, невозможно заниматься земледелием, и кроме опасных монстров, других животных нет. Хотя, когда мне был один год, я завоевал даже эти земли. «Здесь есть моя подпольная база. Знаю. И мы впервые здесь встретились. Это я тоже знаю». Пробираясь на самый север через снежную бурю, я сухо ответил на слова Сосии, которую захлестнули чувства. На этой замерзшей земле почти невозможно выжить обычному человеку, но магия, даже невозможная, делает возможным. Так родилось Королевство Льда. Королевство, которым управляют безумные фанатики, поклоняющиеся снежной королеве Эльше, как своему богу-стражу. «Захватчик! Демон!» Характер местных жителей, которые питались лишь плодами и листьями особых растений, растущих в северной части, был довольно агрессивным. Самые дикие изо всех дикарей фантазии. Это понятно потому, как они приняли героя, от которого с ног до головы веет справедливостью, за демона. С этими крыльями легко все не так понять». «Трусливая соси, Нельзя судить человека по внешнему виду. Это справедливые крылья, покаравшие многих злодеев, и подлые гаремы. Эти крылья эволюционировали ради того, чтобы эффективно убивать врагов. Почему святой меч – это святой меч? Почему нельзя было сделать святую острую курочку, чтобы все в этом мире познали ее замечательный вкус? Но почему же ужасное орудие убийства?» потому что это удобная форма для того, чтобы разрубать врагов. «Ну, хватит. Раз уж мы здесь, может быть, заглянем ко мне домой?» «К тебе домой». Услышав предложение Соссии, я нахмурился. И специализация героя, и роль императора крайне важны. Чем дольше я отдыхаю, тем больше мучается народ. Герой Зик в этом плане был крайне сообразительным, потому что он использовал подлые методы – развлекался и спокойно ждал, пока людям совсем не станет тяжело, а затем приходил на помощь. «Я не хотел так жить. По крайней мере, пока не уйду на пенсию». Ого, какое неожиданное открытие. Если хорошенько подумать, то я никогда не видела, чтобы ты развлекался днем, даже ночью. Можно сказать, что ты трудишься на благо семьи. У Соссии было такое невинное выражение лица, словно она узрела какое-то чудо. «Это тебя так удивляет?» «Ого!» «Если герой один день отдохнет, то и мир всего человечества откладывается на один день. Это похоже на затор на дороге. Кто-то нарушил правила дорожного движения и устроил аварию, из-за чего дорога оказалась перекрыта. Из-за этого многие опоздают на работу, задержится доставка, а клиенты будут разрывать телефоны справочного бюро. Это ужасно! Это если отдохнуть всего один день!» Но это если использовать метод параллельного соединения. Все несут убытки за день. А если последовательное соединение? Можно сказать, если герой один день отдохнет, то потратит впустую тысячи лет. Это уже синдром восьмиклассника. Этот мир вращается вокруг меня, как вокруг главного героя фэнтези-новеллы, верно? Это учебное заведение создано для меня. Если я не спасу этот мир, он вечно будет страдать. Да и к тому же специализация называется «избранный богом герой». Разве не так? Ну, для того, чтобы снизить бремя, существуют компаньоны. А что, если компаньоны только мешают? Нужно найти таких компаньонов, как я. Как ты? Благодаря кому, как ты думаешь, эта империя за такие короткие сроки смогла так быстро развиться? Кто снабдил всех сливными унитазами?» Если бы не финансовые ресурсы и поддержка темной коммерции, которой я управляю, это было бы невозможно. Ха! Это невозможно отрицать. Ведь это абсолютная правда, что огромную помощь оказала темная коммерция, сэр-герой, не забывайте обо мне. Мое тело и душа принадлежат его величеству Эльфхайму, но пока он снова не появится, я ваш верный компаньон. К тому же я частично согласна с вашим высказыванием. Если бы его величество Эльфхайм сократил время на свои развлечения, то эльфы отодвинули бы людей и правили миром». Тень А вмешалась и начала восхвалять своего жалкого мужа. «Она явно вмешалась только ради этого. Но в любом случае, как насчет того, чтобы пойти ко мне домой?» Там есть то, что тебе понравится. Ты ведь говорил, что хочешь вернуться на землю. Хм. А, вспомнил. Причина, из-за которой я снова хотел увидеться с Соссией. Не из-за ее подлой груди. Подполье старшего, которое я обнаружил в подземелье Святого Королевства. У него были чертежи, на основе которых он пытался построить машину для перемещения между измерениями. А Соссия была хозяйкой этих чертежей. После экспериментов старший выяснил, что механизм вышел не совсем удачным. Но, может, у нее это выйдет лучше. Если бы это было возможно, я бы уже переместилась. Это верно. Но ведь и тебе не обязательно перемещать туда свое тело. Можно душой приблизиться к земле. Возможно. Самое главное проверить, в порядке ли родители. А затем прочитать все новеллы, поиграть во все игры, которые я пропустил за шесть лет. Для этого подойдет и аватар. В императорском дворце священной империи Молона может начаться паника, если император пропадет. Но именно ради таких случаев я подготовил преемника, так что верю, что Крис совсем справится. Никаких проблем возникнуть не должно. А как же мир всего человечества фантазии? Остальные герои разберутся, если остальные девять героев объединятся. Разве они не справятся? Информация. Совет. В классе F собрались в основном проблемные дети, так что лучше для вашего ментального здоровья не ожидать от них слишком многого. Слова мисс вонзились в грудь, словно кинжал, но я не изменил своего решения. Так ты во всем импровизируешь? Но ну, в таких случаях говорят, что человек решительный и энергичный. Ну, как скажешь. Спрятав вызывающие лишние вопросы крылья, я направился за Соссией в сторону ее дома. Снежная королева Эльша. До нее еще далеко добираться. Чтобы встретиться с этим представителем пяти бедствий, нужно идти дальше на север. Хо -хо -хо. мои дети! Своруйте всех красавцев этого города! Женщин и уродов, которые будут мешать, можете убить! Это Эльша! Брат, беги быстрее! О, мой сын!» Остановившись и взглянув на небо, я тихо пробормотал. Безграничная любовь вселенной иссякла? Справедливому герою придется взяться за работу. Глава 227. Снежная женщина. В фэнтезийном мире было много раз, у которых есть только один пол. Орки, гоблины, тролли, огры, дварфы, русалки, гиганты, ламии, арахны. Большинство из них считаются монстрами, и на свет их производит сама природа, но это не значит, что они не задумываются о размножении и сексуальном влечении. Но как же они тогда решают эту проблему? Ответ лежит в расе «человек». Ведь это единственная раса, которая способна скрещиваться с другими. Начиная с драконов и заканчивая эльфами, подойдет любая раса, если половые органы соответствуют друг другу по размеру. также и с гарпиями, которые похищают мужчин. «Гарпия» – название обозначает «похититель людей». Это полуженщины-полуптицы. В греческих мифах представлены злобными, но все же трусливыми похитительницами детей и человеческих душ, внезапно налетающими и также внезапно исчезающими, как ветер. Но в мире фантазии они были немного другими. Так прикажете, моя королева, похитим красавчиков!» «Убейте женщин!» Здесь они были воинственными монстрами. Они не настолько похотливые, как русалки, но весьма туповаты. Нападают даже в тех случаях, когда знают, что это верная смерть. Но стоит отметить, что сражались они довольно хорошо. С помощью своих крыльев гарпии могут преодолеть и метель, и шторм, а их когти прочнее стали. К тому же их перья обладают иммунитетом против магии, так что заклинания на них не срабатывают. Единственной слабостью является то, что на голове и туловище перьев нет. Но попасть из луков гарпий, которые быстро и свободно передвигаются в воздухе, довольно сложно. «А? Отпусти меня! Гарпии забрали моего мужа! А? Даже Эльша здесь!» Гарпии не были заинтересованы в драгоценностях. их волновала лишь иерархия в расе, и место в расе зависело от количества и качества пойманных тобой мужчин. Гарпии измеряют силу и превосходство в зависимости от того, сколько превосходных мужчин у тебя есть во владении. Либо забираешь ты, либо забирают у тебя, и так до самой смерти. Среди гарпий почти нет таких, которые доживают до старости и умирают естественной смертью. Гарпии, напавшие на город Королевства Льда, вскоре обнаружили меня. У них заблестели глаза, как у охотника, но они просто проигнорировали меня и пролетели мимо. Почему? Подобное отношение со стороны этих тупиц нанесло огромный урон моей гордости. В первом прохождении было немного иначе. Хоть и не все, но некоторые все же проявили ко мне интерес, но все это в прошлом. потому что на мне теперь клеймо непопулярного парня. Но как справедливый герой, я буду отрицать эту абсурдную реальность. Расправив крылья справедливого героя, я атаковал гарпий, которые вели себя как хозяйки неба. Хотя их когти были прочнее стали, рога на моих крыльях были прочнее и острее святого меча. Так их слабостью являются голова и туловище, Для меня это не имеет значения. «А он силен! Давайте его убьем! Я убью его!» Но гарпии сбежались, как мотыльки на свет. Они нападали, будто не знали, что их ждет мгновенная смерть. И в итоге все, без исключения, пали от моей справедливой кары. И сто гарпий, и тысяча гарпий. Я накажу всех, кто не видит во мне достойного мужчину. «Ах ты, ублюдок!» «Наконец, сама королева Гарпий обратила на меня внимание. Снежная королева Эльша. Одно из пяти бедствий, а также Гарпия, у которой было больше всего мужчин. Когда она вдоволь развлечется с мужчинами, передает их подчиненным, а затем атакует города и деревни, чтобы добыть новые трофеи. Размер ее тела тоже был в три раза больше, чем у других Гарпий». Говорят, что Эльша раньше была обычной гарпией, но после того, как она поймала и съела снежную женщину из легенд, ей передалась способность управлять магией льда. У гарпии иммунитет к магии, и при этом они не могут управлять магией, а вот Эльша искусно владеет магией ледяного атрибута. И проблема была не только в самой магии. Все, что приближалось к ней, замораживалось. Из-за этого, какими бы быстрыми и острыми не были стрелы, они превращались в ледышки перед тем, как приближались к телу Эльши. Стрелы просто разбивались при столкновении, словно хрупкий хрусталь. «Эльша, даже ты...» «Тогда так и умри, недооценивая меня. Я люблю беспечных врагов. Да и к тому же сейчас мне не особо хотелось долго сражаться». Сейчас нет ничего важнее того, чтобы пойти домой к Соссии, залезть в тот аппарат и отправиться домой. А Снежная Королева Эльша – всего лишь небольшое препятствие на пути, которое нужно убрать. В ее статусе не было ничего особенного. Информация. раса Снежная Гарпия. Уровень. 999+. Специализация. Снежная Королева. Заснеженная Земля. Непобедимость. Навыки. Замораживание ZZZ, снегопад ZZ, смелость Z, полет Z, пробивание Z, состояние, сердце, снежная женщина, зубы, ярость. Навыки, специализирующиеся на том, чтобы замораживать. В остальном она ничем не отличалась от других сильных гарпий. Под замораживанием здесь подразумевается то, что она замедляет движение молекул. Король духов огня, поселившийся у меня между ног, тоже не владеет силой огня в прямом смысле. Он, наоборот, ускоряет движение молекул. Глупые дикари принимают это явление за воспламенение. Пора вам поработать. Услышав мой приказ, король духов огня позвал своих слуг. Так вызванные духи заставили активнее двигаться замедленные молекулы, на которых повлияла снежная королева Эльша». Другими словами, они просто растапливали то, что было заморожено. «Откуда здесь король духов огня?» – воскликнула снежная королева Эльша, поняв, что ее сила угасает. «А что, впервые видишь героя, выращивающего у себя в штанах духа?» «Так ты герой?» «Не удивляйся так, словно ты какой-то низкосортный злодей. Хотя больше у тебя не будет шанса удивиться». Крыльями справедливого героя я нанес удар между шестым и седьмым шейным позвонком снежной королевы Эльши. Ее шея, по обхвату сравнимая с талией обычной девушки, была пробита, в результате чего ее прекрасная голова, отделившаяся от тела, отлетела в сторону. Больше снежная королева Эльша не воскреснет, потому что весь снег, который был здесь, растаял. У нее был мошеннический навык снегопад, из-за которого она никогда не проигрывала, но если избавиться от снега, то она не так уж опасна. Информация, растерянность, вообще не планировалось, что с пятью бедствиями можно будет так легко расправиться. Если бы снежная королева Эльша была осторожной и отступила глубже в район вечной мерзлоты, устроив партизанскую войну, то это была бы долгая и утомительная схватка. Но она была невнимательна, и я не дал ей время на раздумья. Ну что, осталось только вытащить ее ледяное сердце. Это сердце может пригодиться на Южном континенте. Я и без него смогу убить представителя пяти бедствий на Южном континенте, огненного короля Феникса. Но сердце понадобится герою Лимону, который провозгласил себя моим соперником. И когда я собрался подойти к обезглавленному телу Эльши... Нахлынула снежная буря. Буря была настолько сильной, что духи огня, собравшие трупы гарпий и использующие их в качестве дров для костра, разбежались. Главной причиной этого было ледяное сердце. Немешкая, я вызвал святой меч и метнул его со всей силы в королеву. То, что началась снежная буря, означает, что скоро это место снова превратится в заснеженную землю. Нужно разрушить сердце Эльши, пока она не воскресла. Выскользнувший из руки святой меч полетел в Эльшу, но из-за сильной бури он слегка сбился с курса. Моя удача покинула меня. Сегодня мне вообще не везет. Снова! И снежная королева Эльша воскресла. Но теперь ее трудно было назвать Гарпией, потому что у нее теперь была не женская голова. Ее голова теперь напоминала голову дракона. У нее в пасте, как у Археоптерикса, было много зубов, а на голове были перья, похожие на корону. Изменения на этом не закончились. В центре ее груди, где не было перьев, был человек. Можно было и не задумываться о личности. Снежная женщина. Что-то новенькое. Я и раньше видел трансформацию снежной королевы Эльши, но не эту женщину. Информация, раса, снежный человек, уровень первый, специализация, снежная женщина, заснеженная земля, обаяние, навыки, снегопад G, состояние, сердце. Если у нее будет достаточно высокий уровень, с таким навыком она сможет заморозить целую планету. Видимо, снежная женщина – это сердце Эльши. На курсе начального образования снежная женщина не появлялась. Ха, это какая-то особая техника, используемая эксклюзивно для курса среднего образования? Хотелось бы разузнать об этой технике больше, но в таком случае от города ничего не останется, так что я стерпел. Сейчас снежная королева Эльша была в настоящей боевой готовности. Теперь проблема была в ее голове. Она может набрасываться и кусать, словно хищная птица, и стоит ей вонзить свои клыки вплоть жертвы, это вызовет обморожение и смерть клеток организма. Как бы ты ни пытался исцелить эту травму, у тебя навсегда останется шрам, похожий на вихрь. Сно! Раунд 2. Я прыгнул в сторону снежной королевы Эльши, оставив за собой снежный вихрь. В первом прохождении я избавился от снега с помощью местных жителей, а затем, запечатав ее бесконечное воскрешение, кое-как убил ее. Тогда, конечно, я потерял некоторых компаньонов, но безопасность жителей была важнее. Сейчас роль людей играли духи. Но и они не особо нужны, потому что я собираюсь уничтожить саму ее душу. Я решил воспользоваться техникой владыки демонов Педонара. Главное условие – физический контакт. Существующая повсюду темная материя вмиг раздавила череп снежной королевы Эльши. Но она и не думала умирать. Раскрыв широко пасть, она собиралась пронзить меня своими острыми клыками, но не смогла пробиться через божественность, защищающую мое тело. «Если это и есть особая техника, то я как-то разочарован». Ха! что Что-то пронзило мой живот?» Я опустил взгляд. «Ха! Это сделала снежная женщина? Я думал, что она лишь исполняет роль сердца, но она смотрела на меня, раскрыв свою широкую пасть. Если бы она просто смотрела, я бы не был так удивлен». Я растерялся из-за того, что ледяной клык, торчащий из ее пасти, в миг пробил мой живот, а затем и заморозил его. Внутренние органы сразу же утратили возможность функционировать. Не скаль зубы, меня это бесит. Ха? Ха? Ха? Не обращая на смех внимания, я положил руку на ложбинку между грудями снежной женщины и, протолкнув руку, вырвал сердце. Снежная женщина, у которой в глазах угасал свет, смотрела на меня. Она не понимала, почему я еще жив. Облизнув ее синее сердце, как леденец, я ответил. «Вообще-то я легендарный герой. Ты непобедима только в заснеженных землях, а я побеждаю всегда и везде». Глава 228. Свобода и подневольность Честно говоря, я сильно удивился: то, что одно из пяти бедствий с такими пустяковыми навыками нанесло мне рану, к тому же рана на животе была еще хуже, чем в первом прохождении. Хотя перед учениями величайшего мастера Молона это просто ничто. Синий шрам в форме вихря, который, казалось бы, никогда не исчезнет, быстро исчез. «Но что с остальными? Даже первый герой, которого я видел несколько дней назад, не смог избавиться от шрама. Значит, смертельная техника одного из пяти бедствий настолько сильна». «Информация. Затруднения. Этот шрам называют клеймом неудачи. Для противостояния этой технике в отряде должен быть ангел, иначе герой может погибнуть и потерять компаньонов». Хотя, если пройти через процесс регресса, то шрам, естественно, исчезнет. Мисс Тажор, ангелы разве не умрут? Эта атака только что прорвалась через мою божественность Зет-ранга. Не думаю, что ангелы смогут вынести такое. Информация, объяснение, живучесть ангелов намного выше, чем вы думаете, ученик Канхансу. У них есть врожденный атрибут света, так что они не умирают, пока не разрушишь их сердце». «Вот как? Странно. Насколько помню, они быстро умирали. Информация, растерянность. И правда, на фестивале ангелы, которых вы встретили, быстро умерли. Ха, Думаю, что просто падшие ангелы подверглись вашему справедливому суду, ученик Канхансу. Самая красивая в мире мисс Стажер растрогала меня до слез. Атрибут света». «Ты ни за что не умрешь, пока не разрушат твое сердце. Крайне полезная особенность расы. Но я тоже не исчезну, пока мое имя не забудут, так что мне нечему завидовать. В городе, где закончилась снежная буря, было полно трупов гарпий, разрезанных крыльями справедливого героя. Но это ненадолго. Через некоторое время трупы растворились в земле, поглощённые природой». Ваш грех заключается в том, что вы не распознали во мне достойного мужчину. Моя популярность снизилась по сравнению с первым прохождением. Как такое возможно? «Дурман-герой, ты кое-что не понимаешь», — сказала первый дух, сидящая у меня на голове. «Что? Гарпии не видели в тебе человека? А? Это что еще за чушь? Русалкам все равно кого любить». Хоть демона, хоть эльфа, главное, чтобы самец был красивым, но гарпии не такие, их интересуют только люди. Это я знаю. Ты хочешь сказать, что меня, человека с головы до ног, не внесли в категорию людей? Если ты родился человеком, это не значит, что ты навечно им останешься. Ты ведь потихоньку становишься духом, все просто. Вопрос, если человек станет легендой, кем он будет? Божеством? Почти. Героической душой, которая на одну ступень ниже божества. Понятия не имею, что это, но я понял, что превращаюсь во что-то нечеловеческое. Ну, потом поймешь. Сейчас меня интересовало сердце, находящееся у меня в руке. Тук-тук. Оно все еще билось и отличалось от сердца снежной королевы Эльши, которое я знал. Оно было похоже на сапфир и... Неужели это... в этот момент мой разум куда-то унесло. Это был белоснежный дракон. Если определить его расу, то это либо белый дракон, либо ледяной дракон. Они похожи по окрасу, поэтому еще их можно отличить по «Айс». Ну, видимо, это ледяной дракон. Отпусти ее сейчас же, король эшинов. Закричал главный герой, представший передо мной сцены, первый герой, который всегда появлялся, как только я касался артефакта хаоса. О ком речь? Айс! Если с ней что-то произойдет, я это просто так не оставлю. Первый герой был не один. Сзади него были компаньоны и гарем для поддержки. Кажется, они хотят убить дракона, которого он назвал снежным королем Эшенофом, и спасти какую-то девушку. «Но кто же эта девушка?» И тут я заметил. «Под лапами дракона лежал человек. Нет, это не человек. Потому что у человека обе руки не могут быть покрыты белоснежными перьями. Это точно гарпия. Сэр-герой, будьте осторожны. Опасно провоцировать снежного короля. Если что-то пойдет не так, она может умереть». Красивые девушки, стоявшие позади первого героя, начали раздавать советы. Как они сказали, лучше не злить того дракона, иначе гарпию, которую они собираются спасти, просто разорвут на клочья. Старший не был дураком, поэтому не делал резких движений. Но дракон творил, что хотел. Он открыл пасть и выпустил свое дыхание. «Айс!» Заснеженный лес в миг покрылся льдом. Старший и компаньоны были в порядке, но его группа поддержки с низкими боевыми навыками была на грани смерти. Сразу было видно, что второе дыхание дракона они не выдержат. Но старший все еще не атаковал. Он занял оборонительную позицию, чтобы защитить свою группу поддержки. «Ах, на это невозможно смотреть. Да просто атакуй!» Это было настолько жалко, что если бы я смог вмешаться, то дрался бы вместо него. И в этот момент... «Сэр-герой, не беспокойтесь обо мне и просто атакуйте», — попросила гарпия, лежащая под лапами дракона. Она отличалась от гарпий, которых я знал. У обычных гарпий всегда был острый взгляд, как у ястреба, но у этой гарпии был милый и невинный взгляд, как у цыпленка. «Не говори ерунды, извините». «Я обязательно тебя спасу, просто подожди немного». «Да, сэр-герой». И манера разговора с характером отличались от обычных гарпий, потому что половина фраз воинственных гарпий связана с убийством, а эта гарпия разговаривала как принцесса. «Как это произошло?» «Айс!» «Дракон, который, как и я, уже не мог сдержаться, задвигался». Он широко раскрыл пасть, но вместо того, чтобы снова выпустить свое дыхание, схватил свою заложницу. Старший все это время опасался лишь дыхания дракона, чтобы защитить свою группу поддержки, поэтому не смог среагировать. На короткий период, но я мог увидеть тело Гарпии. Как и ее характер, тело у нее тоже отличалось от других. Она была белой с головы до пят, и ноги у нее были как у человека – В них не было ни единого изъяна, так что она могла похвастаться идеально ровными и красивыми ногами. Но для гарпии такие ноги совсем не годятся, ведь острые когти на ногах – их главное оружие. При помощи них они удерживаются на ветках деревьев, как птицы, или же хватают жертву. Так что с точки зрения гарпии такие короткие пальцы на ногах и ногти были изъяном. «Но с человеческой точки зрения все нормально». «Айс!» «Нет!» Гарпия оказалась в животе у дракона. Упав на колени, старший закричал, а дракон, размахивая крыльями и хвостом, засмеялся. Компаньоны, стоявшие сзади, лишь жалобно смотрели на него. А группа поддержки... «А, она была доброй гарпии! Как жестоко!» Все опустили головы, как будто не могли смотреть на такую ужасную картину. Но в отличие от старшего, я смог разглядеть выражение лиц каждой. У кого-то они были спокойными, у кого-то – радостными. Никто из них не грустил. «Снежный король Эшинов, я обязательно тебя убью!» «Айс!» Даже услышав угрозы героя, дракон смеялся, как и подобает злому дракону. Хотелось записать и показать это Суктоку. Но он долго не смог сохранять такое спокойствие. Айс? Дракон, проглотивший мутанта Гарпию, схватившись за живот, начал кататься по земле. Я бы уже атаковал, но старший был занят тем, что защищал группу поддержки, чтобы ее не снесло телом дракона. Ха! вот что бывает, когда употребляешь генетически модифицированные организмы. Тело дракона начало быстро меняться. Если описать этот процесс в двух словах, то белый дракон стал белой птицей. Говорят, предками птиц являются драконы, так что это неудивительно. «Сно?» Посмотрев на свое тело, скорбно закричала птичка, которая раньше была драконом. А я знаю кое-кого похожего на эту птичку. Ведь только что сражался с ней. «Ты ведь снежный король Эшинов? Старший задал глупый вопрос. У птички лицо сменилось на лицо красивой девушки. «Я подумаю об этом после того, как убью тебя, герой. Я знаю, кто это. Снежная королева Эльша. В прошлом великий злой дракон превратился в гарпию, съев продукт с ГМО. Такая трагическая история. Это хороший урок для меня. Органические продукты предпочтительнее. И -из Извините». но я не ради этого показала вам свое прошлое. Продукт с ГМО вмешался в заключение справедливого героя, испортив все. Это очень банальная история. Она стала изгоем в своей расе, потому что родилась с бесполезными человеческими ногами, и из-за того, что у нее не было острых когтей, она не могла охотиться в одиночку. Вместо этого она была подобрана магом из-за своего таланта к магии и жила рядом с человеческой деревней. Она всегда носила одежду с длинными рукавами, благодаря чему скрывала крылья и свою личность Гарпии. О ее красоте в миг разлетелись слухи, и ей дали прозвище снежная женщина, из-за того, что все ее тело было белым, а вся магия, которой она владела, была связана со льдом. Снежная женщина счастливо жила в этой деревне, пока не встретила героя, который нес за собой беды и несчастья. Маг использовал перья с ее крыльев как катализатор магии, но он обучал ее магии и кормил ее, так что нельзя сказать, что он жестоко с ней обращался. Проблема была в первом герое. «Старший, я действительно вас уважаю. Видимо, для него не важно, монстр перед ним или нет». «Главное, чтобы женщины были красивые лицо и фигура». Он утверждал, что все расы равны. и Это были не просто слова. Он показывал это на деле. Фэнтези-роман с монстром. Для меня это уже слишком высокий барьер. Вот как все было. Придя в деревню, герой запал на красивую внешность снежной женщины и стал ухаживать за ней. А его группа поддержки из ревности раскрыла всю правду об этой женщине». Когда раскрылось, что она монстр, Снежная женщина попыталась сбежать, но попалась на глаза злому дракону, который искал, чем заняться. а Затем стала продуктом с ГМО. Если закрыть глаза на некоторые искаженные факты, то в целом все было именно так. Когда Снежный король Эшенов проглотил меня, я слилась с этим злым драконом. «Постой, мне не нужны подробности, так что давай ближе к делу». «Скажи быстрее, что ты хочешь, и мы покончим со всем этим». Я и так долго прождал, слушая эту историю. «Свобода и заточение. Вот тупица. Теперь совсем ничего не понятно. Разве? Я хочу сбежать от судьбы, где на меня вечно охотятся герои. Взамен, если вы даруете мне свободу, я буду привязана к вам. В этой гарпии не только внешность, но и вкусы какие-то специфические». Глава 229. Я обязательно вернусь. «Ведь у меня нет рук. Если бы так сказала дочь каких-нибудь аристократов, я бы преподал ей урок, но у этой гарпии действительно не было рук, поэтому спорить было не с чем. У птиц ноги играют роль рук. Это относится и к гарпиям, но у снежной женщины были человеческие ноги, поэтому она не могла ими ничего сделать». Чтобы поесть, помыться, одеться и сходить в туалет, ей нужна чья-то помощь. Так что она не будет подневольна. Эта гарпия просто хочет использовать справедливого героя как личную служанку. Может быть, это сработало бы на старшем, которому было все равно, монстр перед ним или нет. Главное, чтобы она была красивой. Но я уже научен опытом с хитрой лонувель, которая всегда притворяется милой. Другими словами... «Я разрываю этот договор». «Звучит так, будто я какая-то злобная гарпия. Сэр-герой, на меня не нужно тратить много времени, ведь ради этого я так усердно занималась магией. Я могу делать все, вот только нужно меня кормить, мыть и одевать». «Птичья ты голова, послушай меня внимательно. На это почти весь день уйдет, чтобы накормить, одеть и умыть тебя». «Хотя это может выполнить и Сосия вместо меня. Она ведь сможет присмотреть за домашним животным, которое выращивает ее муж. Вопрос в том, какая в этом выгода для меня. Расскажи об этом или прочь из моей головы». «Видимо, нечего предложить, раз она замолчала. Дурацкий призрак дергает меня из-за такого пустяка». «Вы ведь только спросили. Дайте мне немного времени подумать». «Эй, птичья голова». Как насчет того, чтобы найти себе более глупого хозяина? Где-нибудь наверняка найдутся такие же дураки, как и первый герой. Я не такой великодушный, как первый герой, так что со мной такое не пройдет». Мак говорил, что я красивая. Другие гарпии смеялись над моими ногами, но люди хвалили их и завидовали. «Вы ведь тоже человек, так что должны быть довольны ими». «А если тебе не понравились ее ноги, ты не человек, что ли?» Эта гарпия продолжала расставлять свои ловушки. Такие герои, как старший, которых легко одурачить, легко бы пали под натиском ее искусных речей. А мне не нужен декоративный монстр. Ха. А, маг также говорил, что мои перья являются хорошим магическим катализатором. Белоснежные перья – символизирующие свет, поэтому они полезны даже для такой магии высокого уровня, как перемещение сквозь пространство». «Принята». «Ты принята». «А?» «Снежная женщина, С завтрашнего дня ты выходишь на работу и пускаешь свои перья в ход. Как было бы хорошо, если бы она не забивала мне голову ненужными представлениями, а сразу рассказала о своем опыте, только потратил зря время и нервы на скучное собеседование». «Неужели ты знаешь, как можно переместиться сквозь пространство?» «Я училась у мага, но на практике не замечательно. Можешь приступать к работе уже с сегодняшнего дня. Моя жена поможет тебе с едой, мытьем и одеждой, так что не волнуйся. Тебе лишь нужно выдергивать свои перья и усердно работать над магией пространственного переноса. Если это даст результат, я буду присматривать за тобой до старости. Любовь вселенной еще не покинула меня». Неудача упала на мою голову для того, чтобы представить мне снежную женщину, которая владеет магией пространственного переноса. Я невероятно благодарен. Но сейчас важно понять, как помочь ей сбежать. Я даже не смог придумать, как вытащить отсюда сына, поэтому поступил на курс среднего образования, так что из-за этой проблемы у меня начала болеть голова. Как вытащить гарпию из этой системы? «Я решил не думать в одиночку, а спросить у мисс-стажёра. Мисс-стажёр. Информация, затруднения. Не стоит спрашивать у учителя, хоть и стажёра, как нарушить ход учебного процесса, и речь все таки идет о сердце одного из пяти бедствий. Трудно спасти даже душу простого жителя, а о, о таком зловещем персонаже, который по силе уступает лишь владыке демонов и речи идти не может». «Я знаю, что вы способный ученик, но, думаю, в этот раз лучше сдаться». «Я понимаю, почему вы это говорите, ведь я тоже не нашел никакого решения. В такие моменты лучше всего обратиться к Соссии, ведь она является создателем системы. А почему ко мне?» – просто спросила она. «Расскажи о способе, как можно ее вытащить». «Эй, сам подумай, мне от этого никакой пользы, только вред, так что не думай, что я буду сотрудничать. Я не хочу присматривать за Гарпией, так что ее побег, говори!» «Для вечно второй Соссии мои приказы абсолютны!» «Засранец, тебя покарают небеса! Почему Вселенная на твоей стороне?» Раздраженная Соссия начала объяснение. Мол, так и сяк. «Другими словами, нужно обмануть систему». «Так же, как принцесса меча видела сон перед тем, как родить твоего сына, нужен подобный способ, который сможет не нарушить общие настройки и обмануть систему. А, и не стоит делать все тяп как преподавательский состав, потому что ценность твоего сына и пяти бедствий разная». «Принцип я понял. А способ?» «Если нет способа вытащить ее, все объяснения бесполезны». Подняв уголки губ, Соссия безразлично ответила – Нужно изменить историю. Впервые за 63 года моего опыта в фэнтезийном мире направление отклонилось в сторону научной фантастики. Ради этого мы переместились в другое место. Чтобы изменить историю, нужна машина времени. Эта машина, как ненужный хлам, хранилась у сосед дома, а до ее дома было рукой подать – Все складывалось так, словно небеса ожидали именно этого. Любовь вселенной – это настоящее мошенничество. Соссия просто завидовала, что я так любим президентом вселенной. Я рассмотрел машину времени, которую она построила со всех сторон. Для начала хочу проверить, в порядке ли родители. При помощи этой штуки можно попасть на Землю без аттестата об окончании обучения – Эта машина исполнит мечту, которая откладывалась в течение 63 лет. Видимо, так себя будет чувствовать ученик, который вечно был на последнем месте в списке успеваемости, когда увидит лекарство, которое сделает его невероятно умным. Мое сердце затрепетало. «Машина времени. Люди думают, что при помощи нее можно возвращаться назад во времени и менять ход истории, как им вздумается». но машина времени включает в себя более обширные возможности. Машина времени не отправляет в прошлое. Этот прибор перемещает в измерение прошлого. Он ни за что не может повернуть время вспять. Все просто. Если бы машина времени могла повернуть время вспять и отправить тебя в прошлое, то это бы означало, что в этот самый момент вся огромная вселенная, которая постоянно расширяется, останавливалась бы и возвращала себя в состояние, в котором она находилась в тот момент. И сколько же на это нужно сил? Это уже астрономические масштабы, не поддающиеся описанию. А чтобы применить эту немыслимую силу, нужен еще и механизм, который сможет хранить и использовать ее. Поэтому... Какая долгая прелюдия, мой трусливый муж... «Машина времени» воплотила в жизнь магию пространственного переноса при помощи науки, можно было сказать лишь это. «От упрека Соссии я на минуту потерял дар речи. Трудно согласиться с тем, что мои объяснения были длинными, но ее слова верны. Машина времени и механизм пространственного переноса – эти понятия синонимичны». «Если бы кто-то действительно знал, как повернуть время вспять, он был бы мастером Молуном или же настоящим богом. Но это не значит, что пространственный перенос будет легким. Если бы все было так просто, я бы уже вернулся на Землю. Даже мне, тому, кто может похвастаться огромной силой, нужна помощь третьего лица. Ну, что скажешь насчет моего дома? Так себе». Хоть она и пыталась похвастаться роскошью, но я ведь император, объединивший два континента. Если внимательно присмотреться, то можно было бы найти пыль под кроватью и придраться. Но сейчас меня интересовала лишь машина времени. Это была огромная капсула, похожая на ванную. Внутри была голубоватая жидкость. Это и есть машина времени, о которой говорила Сосия». «Залезай быстрее, и следующие пять тысяч лет можешь не возвращаться», – поторопила она меня, открыв крышку капсулы. «Обычно я бы поругал ее, но я был настолько рад шансу хотя бы душой отправиться на Землю, что был сейчас великодушен, как никогда. Хорошо, сосе. увидимся через пять тысяч лет». «Ублюдок!» «Ты недовольна даже после того, как я с тобой согласился!» Расмеявшись, я забрался в машину времени. Меня немного напрягало, что первый дух тоже последовало за мной, словно так и должно быть. Но я подумал, что это будет забавно, поэтому не останавливал ее. Запускаю. Ага. Я с нетерпением ждал этого момента. Эй, чего ты ждешь? А, -а, -а. почему-то Сося сделала паузу. «Если она скажет какую-нибудь глупость типа того, что не хочет отпускать любимого мужа, я забуду про свое великодушие и преподам ей урок». «Давай быстрее». «Кажется, она заглохла». «А?» «Механизм работал исправно, но, видимо, система вмешалась, посчитав этот процесс незаконным». Черт! «Из моего рта полетели ругательства». «От такого заявления у меня сердце ушло в пятки». «Нам все равно нужно поторопиться. Единственный для тебя способ возвращения домой без аттестата об окончании обучения сейчас заблокирован, и скоро вся эта машина может стать бесполезной. Что будешь делать?» «Здесь даже спрашивать нечего. Ведь у меня нет выбора. Если я не могу вернуться на Землю, нужно хотя бы позаботиться о снежной женщине, пока не стало слишком поздно. Запускай». Ну, «Хорошо». «А теперь слушай меня внимательно. Система знает настоящую историю, и на основании этого создала пять бедствий. Одна из пяти бедствий, Снежная королева Эльша, родилась после того, как Снежный король Эшенов съел Снежную женщину. Ты не должен менять ход этой истории, а лишь подделать истину, записанную в системе, отправившись в то время». Принцип понятен. «На этой машине времени нужно отправиться в фальшивое прошлое и сделать так, чтобы снежная женщина не была съедена драконом». «Да, но помни, что у тебя не так много времени». «Я уже с самого начала думаю об этом. Но почему?» «Потому что твое тело находится здесь». «Если папа разрушит этот мир или будет убит, курсу среднего образования тоже придет конец. И тогда будет неважно, получилось ли у тебя или нет, ты насильно будешь возвращен». «Теперь понял?» «Да, очень хорошо понял. Как только окажусь там, нужно будет избавиться от дракона. Ведь если убить дракона, снежная женщина не будет съедена. Ты ведь совсем ничего не понял. Так ни за что делать нельзя!» «Почему?» потому что тогда исчезнет снежная королева Эльша. Если ты убьешь снежного короля Эшенофа, то из ошибки в системе тебя выбросит, а затем будут проведены тщательные проверки, в результате которых внесут изменения, и повторить это будет сложно. Шанс только один, и дракона убивать нельзя. Все так? Вот теперь ты точно понял. Все запутанно, но выполнимо. Если похитить снежную женщину, то она не будет съедена драконом. Запомни, нельзя нарушать ход истории, за исключением предотвращения поедания снежной женщины драконом. Насколько я помню, из-за сомнений первый герой не смог убить снежного короля, слившегося со снежной женщиной, и получил шрам, от которого так и не смог избавиться. Нужно все это идеально воссоздать. Это ведь слишком трудное требование. Первый герой ведь невероятно жесток во всем, что не касается женщин. Так что если я разыграю сцену с похищением, он просто убьет дракона. Уровень сложности в миг повысился в несколько раз. Тогда я начинаю. А есть способ все бросить и сдаться? Нет. Что? Вот черт. Удачного пути. Соссия нажала на кнопку и запустила машину времени. Мой разум переместился в аватар, отправившись в мир прошлого, записанный в системе по выращиванию героев. «Я в полной жопе. Но на этом мой путь не заканчивается. I'll be back. Я обязательно вернусь».